Глава двенадцатая Юранд проснулся от долгого сна в присутствии Ксенза Закалиба и, забыв во сне, что с ним произошло, и, не зная, где он находится, начал ощупывать ложе и стену, возле которой оно стояло. Но ксион Скалиб заключил его в объятия и, плача от волнения, заговорил «Это я! Ты в Спыхове, брат Юранд! Бог сподобил тебя, чтоб ты...» среди своих. Тебя привезли благочестивые люди. Брат Юрант, брат. И, прижав его к груди, он стал целовать его в лоб. Его пустые глазные впадины. И снова целовала Юрант, Был совершенно ошеломлен и, казалось, ничего не понимал, но, наконец, провел левой рукой по лбу. И по голове, как будто хотел отогнать и рассеять тяжелые облака сна и ошеломления. «Ты слышишь меня и понимаешь?» — спросил Ксен Скалеб. Юранд движением головы показал, что понимает. Потом потянулся рукой за серебряным распятием, которое в свое время отбил у одного знатного немецкого рыцаря, снял его со стены, приложил к устам и отдал Ксен Зукалебу. Тот сказал, «Я понимаю тебя, брат, Бог остается с тобой». «И как он вывел тебя из плена, так может возвратить и все, что ты потерял!» Юранд показал рукой кверху в знак того, что только там получит утраченные им, и слезы опять потекли из его глазных впадин, и выражение неизмеримой боли отразилось на его измученном лице. Все он, заметив это движение, понял, что Дануси уже нет в живых, опустился на колено возле ложа Юранда и сказал «Пошли ей, Господи, Царство Небесное». Слепой приподнялся, сел в постели и начал махать рукой, как бы в знак отрицания, но никак не мог объясниться с Ксензом Калибом, тем более, что в ту же минуту в комнату вошел старик Талима, а за ним городской гарнизон и пограничная стража, старейшие обыватели Спыхова, лесники и рыбаки, потому что весть о возвращении господина распространилась уже по всему Спыхову. Одни обнимали его колени, целовали руки и заливали слезами при виде калеки и старика, который ничем не напоминал прежнего грозного Юронда, истребителя меченосцев и победителя во всех битвах, но других, в особенности тех, которые ходили с ним в бой, охватывал вихрь гнева и заставлял их лица бледнеть от бешенства. Спустя минуту они начали сбиваться в кучу, Толкать друг друга локтями, наконец, из кучи выступил спыховский кузнец. Некто Сухаш. Он подошел к Юранду, упал к его ногам и сказал. — Господин, когда вас привезли, мы хотели тотчас же двинуться нащитно. Но рыцарь, который привез вас, запретил нам это. А уж вы позвольте нам, потому что мы не можем остаться без мести. Пусть будет так. как и раньше бывало нас не срамили за даром и не будут срамить мы ходили на них под вашим начальством, а теперь пойдем с толимой, а то бы и без него мы во что бы то ни стало должны взять щитно и пролить их собачью кровь и да поможет нам бог да поможет нам бог повторили несколько голосов да щитно! нам нужно крови и сразу огонь охватил пылкие мазурские сердца. Лбы стали хмуриться, глаза засверкали. Кое-где раздался скрежет зубов. Но вскоре крики и скрежет смолкли, и взоры всех обратились к Юранду. А у того сперва щеки разгорелись тоже, как будто в нем взыграла прежняя злоба и прежняя боевая отвага. Он поднялся и снова начал шарить рукой по стене. С показалось, что он ищет меч, но его пальцы нащупали крест, который Ксен Скалип повесил на старое место. Тогда Юрунд во второй раз снял его со стены, и лицо его побледнело. Он повернулся к своим людям и, поднимая кверху пустые глазные впадины, протянул вперед распятие. Наступило молчание. На дворе уже смеркалось. В открытые окна врывалось щебетание птиц, которые располагались на ночь под крышами и на липах, растущих на дворе. Последние красные лучи солнца падали на высоко поднятые кресты, на белые волосы Юранда. Кузнец-сухаш посмотрел на Юранда, обернулся к товарищам, посмотрел еще раз, наконец перекрестился и на цыпочках вышел из комнаты. За ним также тихо вышли все остальные и лишь на дворе начали перешептываться друг с другом. «Ну, что ж, не пойдем, что ли?» «Не позволил». «Он оставляет отмещение Богу. Видно, что и душа в нем переменилась». Так и было на самом деле. Между тем в комнате Юранда остались только Ксен Скалиб, старик Талима, а с ними Ягинка и Сецеховна, которые, завидев целую толпу вооруженных людей, тоже пришли посмотреть, в чем дело. «Ягинка!» Более смелая и самоуверенная, чем Сецеховна, подошла к Юранду. «Да поможет вам Бог, рыцарь Юранд», — сказала она. «Это мы привезли вас сюда из Пруссии». А у него лицо просветлело при звуке ее молодого голоса. Очевидно, он вспомнил все, что произошло на Щитнинской дороге, потому что стал благодарить, кивая головой и прикладывая руку к сердцу. Ягинка начала рассказывать, как они встретили его, как его узнал чех Глава, оруженосец рыцаря Збышки, и как, наконец, они привезли его в Спыхов. И о себе она рассказала, что вместе с товарищами носит шлем и меч за рыцарем Матька из Богданца, Збышковым дядей, который, отыскивая племянника, поехал в Щитно, но через три или четыре дня свернул к Спыхову. Юрунд при упоминании щитно, правда, не впал в такую тревогу, как в первый раз на дороге, но на лице его все-таки отразилось беспокойство. Ягинка тотчас поспешила успокоить его, сказав, что рыцарь Матько настолько желовок, насколько и храбр, и что никому не поддастся, а кроме того, у него есть письмо от Лихтенштейна, и с этим письмом он всюду может проехать безопасно. Слова эти успокоили Юрунда. Видно было, что он хочет расспросить и о многих других вещах, но не в силах, будучи сделать это, терзается душой. Сообразительная Ягинка тотчас же поняла это и сказала, «Если мы чаще будем говорить друг с другом, то до всего договоримся». На это он опять улыбнулся, протянул руку, случайно положил ей на голову и долго держал, как будто благословлял ее. Он действительно многим был обязан ей, но, кроме того, ему, видимо, приходилось по сердцу и эта молодость, и это щебетанье, напоминающее птичий щебет. И с той поры, когда он не молился, молился он почти весь день, или не был погружен в сон, он всегда искал ее около себя, а если ее не было, тосковал по ней всяческими способами, давал понять Ксензу Калибу и Талиме, что ему желательно было присутствие прекрасного мальчика. И она приходила, ибо ее доброе сердце искренне жалело его. А кроме того, в его обществе легче было ожидать приезда матьки, пребывание которого в что-то уж очень затянулось. Он должен был возвратиться через три дня, а между тем прошел и четвертый, и пятый. На шестой день под вечер встревоженная девушка собиралась было просить Талиму отправить людей на разведку. Как вдруг со сторожевого дуба дали знать... что кто-то приближается к Спыхову. Немного погодя по подъемному мосту, застучали копыта, и на двор въехал оруженосец Глава с другим слугой. Ягинка, которая еще раньше сошла сверху и ждала на дворе, бросилась к Чеху, прежде чем он успел слезть с коня. «Где матька? спросила она с тревожно бьющимся сердцем. «Поехал к князю Витольду, а вам приказал оставаться здесь». — ответил оруженосец.